Уничтожающий взгляд, брошенный инспектором на подчиненного, заставил сержанта умолкнуть, но ничуть не ухудшил его настроение. «Еще что-нибудь интересное попалось?» – спросил Станислаус у человека, принесшего шляпу. «А это что за хибарка?» Он указал на небольшую постройку, видневшуюся в рощице сквозь зеленую дымку распускающихся листьев. «Там ничего нет, сэр, кроме нескольких старых мешков, прошлогодней листвы и другого хлама», объяснил скучным видом мужчина. «Похоже, что это сооружение использовалось для хранения инструментов и в качестве укрытия для рабочих, которые расчищали здесь заросли. Вы хотите, чтобы я ее еще раз проверил, сэр?» «О, нет, в этом нет необходимости. Я сама смотрю ее позже». «Большое спасибо, Дэвидсон». Когда Дэвидсон ушел, Станиславус протянул потрёпанную шляпу Боудичу. «Позаботьтесь-ка об этой штуке», — сказал он. «Я не думаю, что она имеет отношение к нашему делу, но все же я смотрю место, где она была найдена. Вы говорите, что на обоих берегах промежутки от дороги до ивовых зарослей не нашлось никаких следов, показывающих, в каком месте тело было брошено в воду?» «Конечно, оно могло приплыть ей издалека» хотя человек из коттеджа сказал, что звук выстрела доносился именно отсюда. «Так-то оно так!» — сказал Боудич с веселым видом. «Но, посмотрев на реку, сэр, вы сразу же придете к тому же выводу, что и я!» По пути к горбатому каменному мостику он продолжал. «Видите, — сказал он, — возле берегов течение медленное, а на середине реки быстрое, и там сравнительно глубоко. Так вот, — продолжал он по-прежнему, улыбаясь, — вы поняли, что я имею в виду? Для того, чтобы тело уплыло, нужно было бросить его туда, где быстрое течение. Иначе говоря, если бы мне пришлось это делать самому, я бы сбросил его в воду с моста. «Конечно, если бы мне пришлось это делать», — сказал он и разразился громким смехом. Но тут же умолк под строгим взглядом инспектора. Мысль Боудича, безусловно, была разумной. Кэмпион, осмотрев реку, пришел к такому же выводу. Он вспомнил также и рассуждения мистера Читу на эту тему. Как заметил наблюдательный студент, сильный водоворот за мостом надолго задержал бы любой плывущий предмет или выбросил бы его на берег. Было ясно, что и инспектор уже был готов согласиться по этому пункту с Боудичем, так как занялся изучением моста. Высота горбатого каменного моста была достаточна для того, чтобы при нормальном уровне реки под ним могла проплыть небольшая лодка. Мост был огражден по обеим сторонам низким каменным парапетом, поверхность которого инспектор тщательно осмотрел. Через некоторое время он с огорченным видом повернулся к своим спутникам. «Ничего нет», — сказал он, — «ясное дело, а вы чего ожидали? По-моему, этим мостом часто пользуются люди, по парапету бегают дети, мох на нем не растет, и любые следы грязи, крови или пыли, которые могли остаться, конечно, были смыты ливнями» прошедшими за последние 10 дней. Пойдемте заглянем в эту хибару. Хибарка, стоявшая на расстоянии около 15 футов от пешеходной дорожки и примерно в 30 футах от берега, была одним из временных укрытий, оставленных рабочими, расчищавшими заросли. Основным материалом для ее постройки служили вязанки хороста. Роль крыши выполняли несколько мешков. Сооружение, однако, было довольно прочным, и земля внутри него была твердой и сухой. Инспектор остановился у входа в укрытие и внимательно осмотрел, что было внутри. В углу лежала пара рогожных мешков, набитых илом, но больше там ничего не было. Ничто не говорило о том, что после ухода строителей здесь кто-то побывал. «Никаких следов не обнаружилось?» – спросил инспектор. «Никаких!» весело ответил мистер боуич но они и не могли здесь оставаться да и вряд ли покойный мог здесь побывать правда на твердой бугристой почве и вокруг хижины тоже ничего не было заметно несмотря на то что земля была влажной на ней не осталось даже их собственных следов инспектор еще сильнее помрачнел а это шляпа спросил он где ее нашли это пустая трата времени паудичь «Верно», — ответил тот, — «и все-таки нужно сделать свое дело. Не оставляйте ничего без внимания, и вы не пропустите то, что вас интересует. Ведь именно в этом заключается идея. Замечательный предмет, который нашел наш коллега, лежал вон там. Шляпу кто-то похоронил. Я должен заметить, она этого вполне заслуживала. Он весело посмотрел на остатки шляпы, которые держал в руке». Они вернулись на пешеходную тропу и, пройдя по ней с полдюжины ярдов, остановились перед кучей прелых листьев, которые мокли под начавшимся дождем. «Вот здесь ее нашли», — сказал Боудич. «Мне кажется, Дэвидсон прав. Эта шляпа пролежала здесь недолго. Она была спрятана под листьями, и ее еще не успели разукрасить малиновки и прочие животные. Вам это о чем-нибудь говорит, сэр?» При этих словах в его глазах появились искорки — Впрочем, он обращался к инспектору весьма почтительно. «Мне кажется, что никто не стал бы хранить шляпу, если бы не хотел ее спрятать», — сказал инспектор. «Но в данном случае все это не имеет никакого значения. Всегда, когда преступление совершается на улице, поблизости оказывается какое-нибудь старье». «Но, тем не менее, забавно, что эту вещь спрятали таким образом. Ведь ее и шляпой-то уже назвать нельзя». «Вы правы!» Мистер Боудич, похоже, решил немного подумать, прежде чем засмеяться. «Право, Рвань!» – сказал он. «Такая вещь могла быть собственностью бродяги, если по отношению к бродягам можно употребить термин «собственность». Инспектор взглядом заставил его умолкнуть. «Оружие!» – сказал он. «Я должен найти это оружие!» Если револьвер выбросили, он должен быть где-то поблизости. И шляпу тоже надо найти. Ту шляпу, которая была на покойном, когда он вышел из церкви. Она не так важна, как оружие, но удивительно, почему ее до сих пор не обнаружили. Размер 7,75, новая, на подкладке клеймо Генри Хета. Если я кому-нибудь понадоблюсь, я буду в обители Сократа. Но если нагрянут газетчики... Пусть они меня поищут. Я не хочу, чтобы они написали, что ключ к разгадке – это шляпа. Если хотите, можете изображать при них загадочный вид».